тот период, о котором мы пишем, Манкальм был в расцвете лет и достиг зенита своей славы. Но даже в этом положении он был приветлив и столько же славился вежливостью, сколько и рыцарским мужеством. Дункан отвел глаза от фигуры злобного мага и повернулся к генералу. «Майор», — начал по-французски Монкальм, «я очень рад». «Ба!» «Где же переводчик?» «Мне кажется, его помощь не нужна». Скромно по-французски же ответил Хейвард. «Я немного говорю на вашем языке». «Ах, я очень рад», — сказал Манкальм и, дружески взяв Дункана под руку, отвел его в глубину своего шатра, подальше от слушателей. «Я ненавижу этих мошенников. Никогда не знаешь, как держаться с ними. Итак, — продолжал он, — «Хотя я очень гордился бы, если бы мне удалось принять вашего начальника, я счастлив, что он нашел уместным прислать сюда такого отличного и без сомнения такого любезного офицера, как вы». Дункан низко поклонился. Комплимент доставил ему удовольствие, несмотря на героическое решение не поддаваться хитрым уловкам Манкальма. Манкальм помолчал мгновенье, как бы собираясь с мыслями, потом снова заговорил. «Ваш начальник — храбрый человек, вполне способный отбивать мои нападения. Но скажите, майор, не пора ли вам прислушаться к голосу гуманности, отложив доказательства вашей храбрости, которая и без того бесспорна? Ведь гуманность и храбрость в равной степени характеризуют героя. «По нашему мнению, оба эти качества связаны неразрывно», — с улыбкой ответил Дункан. «Видя в отваге вашего превосходительства причины, возбуждающие храбрость, мы до сих пор еще не имели случая отвечать вам гуманностью на гуманность». В свою очередь Манкальм слегка поклонился, сделав это с видом человека, привыкшего к лести и не обращающего на нее большого внимания». Подумав мгновенье, он прибавил, «Может быть, мои подзорные трубы обманули меня, и ваше укрепление лучше выносят канонаду моих орудий, чем я предполагал? Вы знаете наши силы?» «Сведения, которые мы получаем, различны, — небрежно заметил Дункан, — но высшая цифра, доставленная нам, не превосходила двадцати тысяч человек» француз закусил губу и впился взглядом в лицо своего собеседника, точно желая прочитать его мысли. Но скоро с характерным для него присутствием духа он продолжал говорить, как бы подтверждая достоверность цифры, вдвое превышающей численность его войска. «Нелестно для нашей бдительности, майор, что, несмотря на все усилия, мы никак не сможем скрыть Силы нашей армии. А оказалось бы, что это легче всего сделать в здешних громадных лесах. Мне сказали, что дочери коменданта проникли в форт уже после начала осады. Это правда, Маркиз. Но они совсем не лишают нас мужества. Напротив, сами дают пример смелости и твердости. Если бы только одна решимость была необходима для отражения натисков такого превосходного генерала, как маркиз де Монкальм, я охотно доверил бы защиту форта Уильям Генри, старший из мисс Мунро. Благородные качества переходят по наследству, а потому я охотно верю вам. Хотя, как уже сказал раньше, мужество имеет свои границы, и не следует забывать о гуманности. Надеюсь, майор, вы явились ко мне, с предложением сдать крепость? «Разве ваше превосходительство нашли нашу оборону до такой степени слабой, чтобы считать эту меру необходимой?» «Мне было бы грустно видеть, как оборона затягивается. Ее продолжительность раздражает моих краснокожих друзей», продолжал Манкальм и, не отвечая на вопрос Дункана, окинул взглядом группу насторожившихся индейцев. «Даже теперь я с трудом сдерживаю их». Хейвард промолчал, потому что в его уме воскресли печальные воспоминания о тех опасностях, которых он так недавно избежал, и возникли образы беззащитных существ, разделявших эти страдания. «Подобные господа», — продолжал Монкальм, пользуясь, как он ясно понимал, выгодами своего положения, особенно страшны в минуту раздражения, и незачем говорить вам, как трудно сдерживать их злобу. Так что же, майор, не поговорить ли об условиях? Боюсь, что вы, ваше превосходительство, были обмануты относительно состояния крепости Уильям Генри и численности ее гарнизона. Я стою не перед Квебеком, «Передо мной только земляные укрепления, защищенные двумя тысячами-треместами храбрых воинов!» Послышался лаконичный ответ. «Конечно, нас окружают земляные валы. Форт не расположен на скалах мыса Даймонд, но он возвышается на берегу, который оказался таким гибельным для барона Дискао и его отряда. А на расстоянии короткого перехода от наших укреплений Стоит сильное войско, которое мы считаем частью наших оборонительных средств. «Шесть или восемь тысяч человек?» Возразил Манкальм, по-видимому, с полным равнодушием. Предводитель этих сил считает, что его солдаты находятся в большей безопасности за стенами Форда Эдвард, нежели в открытом поле. Теперь Хейвард, в свою очередь, закусил губу, С досадой услышав, как хладнокровно упомянул генерал об отряде, численность которого, как молодой человек знал, была намеренно преувеличена. Оба помолчали в раздумье. Наконец Манкальм возобновил разговор и опять в таких выражениях, которые доказывали, что он полагает, будто Хейворд явился к нему с единственной целью переговорить об условиях сдачи крепости. Хейвард же осторожно старался узнать от генерала, какие открытия сделал он, перехватив письмо Веба. Однако хитрые уловки с той и с другой стороны не повели ни к чему, и после продолжительного бесплодного разговора Дункан простился с маркизом, унося с собой приятные воспоминания о вежливости и талантах французского командующего, но так и не узнав, ради чего явился в его палатку. Манкальм провел Дункана до выхода, снова предлагая коменданту форта назначить ему немедленное свидание на равнине между двумя лагерями. Наконец они простились. Дункан вернулся к передовому посту французов, опять в сопровождении французского офицера. Оттуда он немедленно двинулся обратно в форт и сразу направился к своему командиру.